Часть вторая, подчиненная, глава 13: Саргон: Он слышал, как она встала со скамьи, и сделала два шага вперед к нему. Саргон улыбнулся краешком рта, затем хмыкнул. Зря он утверждал, будто она не сможет его заинтриговать. Однако ей еще нужно было сделать ему верное предложение. Настроение Саргона внезапно поползло вверх, будто кто-то невидимой рукой щелкнул переключателем. Зависть и ненависть немного отступили, освобождая место интересу. «И что именно ты можешь мне дать?» Он не обернулся, не подошел к ней. Щелкнув пальцами, Саргон переместился за спину Рейны и в то же время полностью очистил ее тело от грязи и крови. А она даже не выказала удивления. Рейна молчала. «Так что же, маленькая воровка, где твоё предложение?» — прошептал он ей на ухо, чем заставил Рейну улыбнуться одними губами. Птицы в саду замолкли. Саргон и Рейна долго стояли, застыв в нескольких сантиметрах друг от друга. Наконец тишину прорезал ее голос. «Сделай меня оружием в своих руках!» Теперь молчал Саргон. «Используй так, как тебе будет удобно. Манипулируй, направляй. Я выполню любую твою прихоть, любой твой каприз, если это в итоге принесет мне то, что ты взамен пообещаешь». Ее голос, сначала опустившийся до уровня шепота, снова набирал силу. Я убью любого, кого ты прикажешь, без сожаления. Принесу то, что попросишь. Буду учиться всему, что необходимо. Дай мне способ, возможность обрести силу. А я дам тебе результат. Кроме живучести, я обладаю невероятной терпеливостью при обучении. — Ты сделаешь что угодно? — уточнил наконец Саргон. — Да. Он снова переместился и оказался напротив нее. Теперь они смотрели друг другу в глаза. Стали изумруды, столкнулись, испытывая друг друга на прочность. Если это будет, разумеется, без обмана с твоей стороны, означать, что я сбегу отсюда, получив обратно свою жизнь. На лице Саргона расцвела хитрая улыбка. Его тени сгущались рядом, играя с волнами энергии, идущими от нее. Зрачки расширились. Цветущий вокруг них сад потонул во мраке его первозданной силы. Рейна не шелохнулась, будто даже не замечала, как тени проворно накрывают деревья и кусты своим черным покрывалом. «Так вот оно, твое самое заветное желание. Ты сможешь мне это дать? Или я зря трачу свое драгоценное время на жалкого придурка?» Глаза Саргона сверкнули выдавая одобрение такого дерзкого поведения со стороны девушки. Что ж, желания у нас одни и те же. Его дыхание опаляло ее кожу. От Рейна же исходил холод. Но это абсолютно не значит, что ты можешь эти желания исполнить. Полагаю, ты не фокусник. А я полагаю, что ты слишком острана язык для той, кому осталось существовать совсем чуть-чуть. Ты прав. Это развязывает язык. Но не уходи от темы. «Хорошо, я стою и никуда не собираюсь». Саргон чуть склонил голову на бок. «Итак, чем же ты можешь быть мне полезна, помимо того, что я смогу посылать тебя за коктейлями в бар, сколько моей душе будет угодно?» «Не струй себя дурачка, Саргон!» Взгляд Рейны прожигал его насквозь. «Давай отбросим маски, которые вынуждены носить на публике». Я знаю, ты не такой, каким хочешь казаться. Аналогично. Замечательно. Поэтому...» — она тоже наклонила голову. «Давай признаем, что ты во мне нуждаешься». «Давай признаем. Вот только с обоснованием». Разумеется. Она снова растянула губы в улыбке, но та не коснулась глаз. «Тебе нужен мой уровень, Саргон, иначе ты бы уже был там в мире живых». «С чего ты пришла к подобному выводу?» «С того, что ты сам сообщил. У нас одни и те же желания. Ты хочешь сбежать из Мелоса, вот только у тебя не получается. Тебе нужен уровень». Она сделала шаг назад. Я слышала, кто-то пытался улучшить свой уровень в поединке Инзио. Такое случалось лишь дважды за всю историю Мелоса. И в последний раз в нем участвовали два шейда. Одного из них... Звали Дамиан. Рейна стала медленно обходить Саргона, окидывая его изучающим взглядом с ног до головы. Казалось, она вовсе не ранена, но Саргон знал, что он лишь притупил ее боль, а не излечил. Но держалась она поистине великолепно. Имени второго Шейда, к сожалению, никто вспомнить не смог. Как не смог припомнить Пауль имени того, кому Бронт выковал в свое время меч? Обойдя Саргона, она снова оказалась в его поле зрения. Меч, который носишь ты. Ибо по мастерству ковки он поразительно схож с мечом Бронта. Рейна остановилась напротив него. Ты прекрасно владеешь оружием, раз использовал его в бою против Кошмарного Волка. Значит, ты был во фракции Коулитов либо Демолитов. Однако второе я исключаю. «Из-за твоего нарциссизма. Едва ли фракция неопределившихся тебе бы подошла?» Саргон послушно не перебивал. «Итак, что мы имеем?» «Первое. Ты был Шейдом, как и я. Но, возможно, стал изгоем», — загнула первый палец Рейна. «Теперь бродишь туда-сюда по этажам». «Скорее всего, ты впал в немилость одной из богинь, а может, и сразу нескольких. Думаю, тебе особенно нечего здесь делать». Ты читал книгу в нашу первую встречу. В тот же день, когда наулитов заперли в замке. Возможно, это совпадение. А возможно, что-то в этот день и произошло. Ближе к делу. Итак, ты мог бы давно уже сбежать, но не сбежал. Исходя из всей информации, что мне известно, у тебя, растышей-то не дьявол или как ты там себя именуешь, нет 33-го уровня. И это единственное, что останавливает тебя на пути к цели. Саргон был поражен логикой ее рассуждений, но не подал вида. Его тени расступались перед Рейной, позволяя ей бродить вокруг него. И это ты мне предлагаешь. Именно. Но тебе известно, что уровень нельзя отдать или подарить. Иначе все было бы слишком просто. Мне не нужно ничего тебе дарить. «Используй мой уровень. Открой все, что нужно, и я смогу внести свой вклад в твой план, добавив недостающий ингредиент. Принесу тебе все, что будет необходимо». «Избежать, когда я открою тебе все уровни, да?» ухмыльнулся Саргон. «Сделки скрепляются клятвой, а клятвы с татуировкой нельзя разорвать». «А ты хороша, признаю. Однако с чего ты взяла, что твой уровень...» даст мне допуск ко всем этажам. Саргон уже знал ответ на свой вопрос, но хотел услышать от Рейны. Догадалась ли она, почувствовала ли мощь артефакта, что до сих пор был на ней и излучал свою силу? Ответ должен был повлиять на его решение, хотя Саргон уже знал, что он его принял, но все же хотел до конца удостовериться, что стоявшая перед ним девушка действительно имела живой ум. С того, мой дорогой дьявол, что скорее всего, на этом плащике непростая застежка, верно? Она изогнула бровь и с усмешкой посмотрела на него. Да, определенно она сумела его заинтересовать. Рейна шлепнула рукой, подбирающиеся к ней щупальцы тьмы. То недовольно свернулась и отползло назад. Блестяще! Саргон и сам удивился похвале, когда та сорвалась с его уст. «Полагаю, теперь твое предложение обосновано. Но остается лишь одна маленькая деталь. Это он добавил исключительно из вредности. Не удержался». «Ты умираешь», — закончил Саргон. «А насколько я помню, твой прошлый долг мне еще не возвращен. Что будем делать с новым?» Зачтем как вклад в наше общее дело, улыбнулась Рейна, снимая его плащ. Саргон отметил, с теми ранами, которые он увидел, едва девушка сняла одеяние. Ей долго не протянуть. Итак, еще вопросы? Саргон понял, что не стоило терять больше времени. Он подошел чуть ближе и начал произносить начало клятвы. Я клянусь, что сделаю все чтобы ты оказалась в мире живых, в состоянии живого существа, в обмен на безукоризненное выполнение всех моих приказов, которые будут касаться нашего общего плана побега». На голом плече Рейны, ровно как и у Саргона, стала проявляться одинаковая татуировка в виде извивающейся змеи. В воздухе затрещала магия, тени испуганно втягивались обратно в его тело. «Я клянусь, что в свою очередь буду выполнять все твои приказы, которые будут предусматривать наш общий план побега в мир живых, и делать это ценой всех средств и сил, которыми я располагаю». Татуировка скрепила уговор. Чары рассеялись, а птицы на деревьях вновь защебетали. Саргона не заметил, как его темная сила снова сорвалась с поводка, окружив их с Рейной мрачным ореолом. Чуть поморщившись, мужчина втянул тьму обратно в себя. Это перерождённое слишком странно на него влияло. Хотя, возможно, сказывалась и магия места, где они находились. Саргон ловким движением руки достал флакончик с отваром и перебросил его Рейне. Та поймала и сразу осушила его. Лечебное зелье начало действовать. Еще чуть чуть-чуть, я бы отбросила коньки». Буркнула Рейна, осматривая себя и то, как затягиваются раны. Она доковыляла до скамейки и рухнула на нее в ожидании, когда отвар золотает ее тело. — А теперь ты чего так на меня смотришь? Продолжишь ждать, когда я окончательно перестану существовать? — Нет. Саргон сунул руки в карманы, помня о том, что по-прежнему оставалась проблема с плащом. Рейна. Я дарю тебе этот плащ взамен на обещание вернуть его через две луны в целости и сохранности. Почему через две? Таковы правила дарения. Хорошо. Спасибо. Клянусь, что верну твою вещичку, как только ты попросишь. Саргон закатил глаза. Рейна ухмыльнулась, растянувшись на скамейке. Плащ все это время висел, переброшенный через ее согнутый локоть. Плечо с браслетом саргона защипало. Что ж, кажется, благодаря их сделке ему еще пришлось оплачивать иную часть долга Рейны. Впрочем, он не испытывал недостатка в баллах, поэтому это вылилось для него в минутное жжение. Ничего более. «Раз мы теперь команда, то у тебя есть первое задание». «И какое же задание ты решила мне дать?» Саргон присел на лавку рядом с ней. Рейна немного подвинулась, освобождая ему больше места. «Даже не знаю, о чем думать». «Вот и будет тебе пища для размышлений», — Рейна указала Саргону на свой браслет на плече. «У меня ноль баллов. Мне нужно как-то разжиться ими, чтобы меня завтра же не вышвырнули с вводного курса за то, что я не прошла красный порог. «Похвально! Сразу к делу!» «А разве теперь тебе будет на руку, если меня прогонят?» Красногрудая птичка зачирикала веселую песенку, опустившись на ветку дерева над ними. На ее трель откликнулись и другие пташки, старательно выводя ноты. В пруду неподалеку заквакали лягушки, дополняя их радостную симфонию. Сад жил своей райской жизнью. «Логично, что нет». Я подумаю над этим вопросом. «Думай быстрее!» Саргон вздохнул, скосив на девушку глаза. Он все еще пытался осознать, что действительно заключил сделку с той, кого так презирал. Возможно, Эль была права с самого начала, а Саргон зря ее не слушал. А возможно, они оба будут неправы. Теперь Саргон сможет это выяснить, правда, довольно сложным и энергозатратным путем. Но не он ли до этого сам пришел к выводу, что без 33-го уровня его затея обречена на провал? Сейчас же у него на руках было прямое подтверждение того, что усовершенствованный его магией артефакт сможет открыть доступ к Шейду, не имеющему должного уровня. Кроме того, теперь у Саргона появилась возможность открыть для себя 33-й уровень, пускай через кого-то. Была ли это судьба? Бессмысленный вопрос, ибо он в судьбу не верил. Итак, все складывалось более чем интригующе. А перебороть свою ненависть к ней он сможет. Сумел же, когда говорил слова клятвы. Да и к тому же теперь Рейна марионетка в его руках. К чему завидовать той, что продала свободу своих действий такому, как он? Думаю, изо всех имеющихся у меня сил. Если ты отдохнула, то, может, пойдем в другое место? Полагаю, кое-кто сможет нам помочь с твоими баллами, о которых ты так переживаешь. Заодно помоешься по-настоящему и переоденешь свои лохмотья. Поверь, видок у тебя еще тут. Рейна сверкнула глазами и уверенно встала. Даже в рваной одежде она чувствовала себя хозяйкой положения. «Сама знаю, как выгляжу. Вперед, красавчик!» Види.